Глава 27. Невероятное спасение. Интерлюдия. Рулс совершенно точно знал, что битва между человеком и модификантом произойдет сегодня, но ее результат, несмотря на все его титанические усилия, предсказать не мог никак. Перед глазами провидца пронеслось более сотни вариантов развития событий, и ни один из них не проявился до такой степени, чтобы его можно было считать наиболее вероятным. И это являлось очень большой проблемой. Ни пещера, всегда помогавшая провидцу в его трудном деле, ни чудодейственные коврики из редких трав на этот раз никак не способствовали поиску той единственной линии грядущего, по которой пойдет Дмилыч. Для усиления эффекта Рулс даже разложил вокруг себя и поджег несколько пучков чадящей травы, однако добился лишь новых ответвлений, усложнивших и без того нелегкую работу. «И как разбираться в этом калейдоскопе? На какие рычаги нажимать, чтобы хоть что-то улучшить?» — недовольный собой мысленно бурчал провидец. Повлиять на будущее, точнее, на его наиболее вероятный прогноз, он мог, лишь выделив самый яркие из нескольких возможных. Обычно из трех-четырех, но когда вариантов сотни, и все практически с одинаковыми шансами на реализацию. Рулс наугад попробовал несколько самых простых версий вмешательства, надеясь, что ситуация хоть как-то изменится. Да, будущее становилось другим, но еще более мрачным. При этом количество вариаций не уменьшалось. Составлять прогнозы над Дмилыча всегда было сложно, но такое вижу впервые. Интересно, во всем этом ворохе есть хотя бы один вариант, при котором парень не пропадет? Рулс физически не мог проработать все видения, но в тех двух десятках, на которые хватило сил, все заканчивалось плохо. Глава клана неизменно погибал. Причем самого факта его смерти провидец так и не разглядел. Будь на его месте кто другой, даже не сомневался бы, что десятник не вышивит. Но наверняка хотя бы в одном из множества линий его будущего все-таки существует единственная, которая не обрывается. «Именно ее Дмилычи выберет», – размышлял обессиленный провидец, стараясь сам себя подбодрить. Еще будучи ведуном, рус как-то предрекал смерть этому молодому человеку, и тот действительно некоторое время считался погибшим для системы. Правда, тогда вариации было в десятки раз меньше. «Давно я себя так не изнурял», — произнес вслух провидец. Он пришел в пещеру вечером, чтобы еще до рассвета настроиться на видение будущего. Однако все его утренние попытки не увенчались успехом. Единственное, что не вызывает сомнения, — лучшая помощь Эдмилычу не мешать. Все должно решиться только его собственными стараниями, скорее всего, ближе к полудню. Понимая, что ни на что более не способен, Рулс расстелил на полу еще два коврика и прилег, устремив взгляд в каменный свод пещеры. Усть тебе очень сильно повезет, парень!» — произнес он, прежде чем закрыть глаза. И сразу увидел белоствольный лес, по которому вышагивал человек среднего роста. Висевшая на ремне лопатка подсказала провидцу, что пешехода зовут Дмилычем. А еще Рулз понял, что видение касается не будущего, а происходящего именно сейчас. Ларика сумела довольно ярко описать свой сон, а потому я сразу узнал и похожее на его раскидистое дерево и густой кустарник слева от него. В видении рыжей супруги именно из-за этих зарослей должен был появиться монстр. Подключив сенсор, я разглядел красное пятнышко в указанном месте. Не желая следовать видениям Ларики, выстрелил из крупного калибра. Руку дернуло мощной отдачей. Раздался недовольный рык, за ним треск ломающихся веток, и пятно стремительно начало приближаться. Выпустив в него еще четыре крупнокалиберные пули, которыми, наверное, слона остановить можно. А этот зверь, невиданный лишь, слегка притормозил, да потерял часть невидимости. Теперь можно было рассмотреть его морду. Сразу вспомнился чеширский кот из «Алисы в стране чудес», у которого сначала проявлялась улыбка. Правда, эту улыбку без содрогания воспринимать сложно. Активировав скоростной режим, сдернул с места за мгновение до столкновения с монстром. Пока он разворачивался, перезарядил ручную пушку. Всадил в морду зверя еще пять зарядов и помчался вглубь леса, прочь от белоствольной рощицы. Оказавшись на прогалине, развернулся еще раз и отстрелялся по движущейся мишени, заставив увеличиться ее видимую часть. Если рассматривать невидимость как броню, то своими попаданиями я раздевал противника. Однако открывавшаяся взор абсолютно меня не радовало. Предприняв еще один рывок, вырвался на просторную поляну с одиночными деревьями. Оглядевшись, решил немного там задержаться. Теперь я двигался на ограниченном пятачке, уклоняясь от столкновения с массивным чудовищем. Монстр тем временем постепенно приспосабливался к моим маневрам. Уворачиваться становилось все сложнее, да и на разворот он тратил все меньше и меньше времени. С домом его, обгомору так же и дырку в боку можно пробить. Модификант едва не зацепил меня рогами, опромчавшись мимо, еще и хвостом попытался подсечь. Пришлось высоко подпрыгивать, а потом сразу давать деру, поскольку на этот раз зверь мгновенно крутанулся без инерционного заноса и уже снова находился в трех шагах. Похоже, и перепугался я сильно, поскольку вообще не осознал, как забрался на дерево. «Вроде только что бежал и вдруг понял, что нахожусь в пяти метрах над землей, вцепившись в ствол, напрочь лишенный веток». «Я и так умею», — проскочила мысль. В надежде, что преследователь потерял меня из виду, глянул вниз. Надежда не оправдалась. Тварь снизу внимательно смотрела на потенциальную жертву. Постарался и сам приглядеться к нему в поисках слабого места. Кто и за что так поиздевался над белым медведем? Ему сначала вытянули шею, расширили пасть, навтыкали туда клыков, вырастили стальные рога на башке, а под конец еще вытянули хвост, усеяв его острыми шипами. Модификант уже полностью лишился невидимости. То ли сам так захотел, то ли свое дело сделали пули крупнокалиберного револьвера. А пушку-то я выронил. Теперь только Глок и Оса, мои боевые товарищи. Может пальнуть из травмата на удачу? Модификант вроде застыл на месте. Уродливый медведь, похоже, подслушал мои мысли». Неподвижным он оставался недолго. Смекнув, что жертва сама спускаться не собирается, он прыгнул прямо с места и попытался боком угодить в голый ствол дерева. «И почему я решил, что это дерево?» Ствол неожиданно потерял жесткость и изогнулся, уходя с линии атаки. Рогатый монстр пролетел мимо, а столбик, сбросив меня, сначала сложился кольцами... Затем, распрямевшейся пружиной, в высоком прыжке скрылся за деревьями. На траву я приземлился только для того, чтобы снова взмыть в воздух. Модификант уже совсем рядом. Причем несется именно туда, где намечено очередное приземление моей тушки. «Садомом тебе, погамори!» «Может, тварь еще и даром ясновидения обладает...» Совершаю в воздухе кульбит, в результате которого мои ноги попадают не в разъявленную пасть монстра, а ему на спину. Еще прыжок, за ним второй, третий, все по той же поляне. И где те долгожданные локоны? Мне тут что, в индивидуальном порядке один из основных законов рубежья отключили? Или я случайно выбрал для сражения безопасную зону? Пришельцы, где вас носят, когда вы так нужны? Теперь специально стрелял из глока, чтобы шумом ускорить прибытие кровожадных чужаков. Потратил два магазина. Устал. Ну, наконец-то, заметив репь в воздухе, обрадовался ей как родной. Прошу в гости, господа. Кое-кто вас сильно заждался. Выключив скоростной режим, соединил редозит с гелионом. И принялся наблюдать за стремительным уничтожением пришельцев. В том, что у долгожданных гостей не имелось шансов на выживание, не возникало никаких сомнений. Тварь, как грибы на нитку, нанизывал мелких чужаков на шипы хвоста по 3-4 штуки за раз, и мощным ударом от других мелких и средних тварей убивала их пачками. С крупником, типа василисков или Бакомолотов, расправлялся рогами и когтями. Какой-то смеюки просто откусила голову и плюнула ею в терадактеля, сбив того на лету. На зачистку местности от пришельцев модификант потратил чуть больше пяти минут, так что полноценного отдыха не получилось. Как и воспользоваться ситуацией. Тварь ни секунды не оставалась на месте, чтобы мне удалось улучшить момент и выстрелить из осы. Хорошо за это время отыскал пушку и снарядил барабан револьвера последними крупнокалиберными зарядами. Подобравшись ближе к чудищу, когда оно заканчивало разборки сразу с двумя особо крупными василисками, Выстрелил ему в морду пять раз кряду. Модификант решился парочки клыков и слегка притормозил, чем сразу воспользовался последний из выживших чужаков, окатив противника огненной струей и опалив ему усы. Других повреждений я не заметил, зато увидел разряд молнии, испепеливший голову пришельца. Ого, монстр еще и электричеством балуется. Так вот зачем ему стальные рога? Интересно, какой у зверю гиток, постоянный или переменный? Впрочем, какая мне разница? Главное не словить разряд, а то очень больно об этом придется вспоминать, ежели мозги не вскипят. Меня порадовало, что враг раскрыл один из своих козырей, но возник резонный вопрос. Сколько еще сюрпризов у него в загашнике? Снова остался с модификантом один на один, если не считать нескольких десятков поверженных пришельцев, усеявших своими тушками поляну. Теперь в ходе битвы придется учитывать еще и их, чтобы ненароком не споткнуться о кого-то. Машинально спрятал револьвер в набедренную кобуру и попытался из глока попасть врага изуродованного медведя. Пуля просто отскочила, а сам монстр даже не обратил внимания на попадание. «И где у него слабое место?» Как говорил один знакомый десятник, чтобы выжить, нужно удивлять противников. Правда, он вряд ли знал о модификантов, ведь их назначение — защищать человечество от матерых пришельцев, с которыми не удалось справиться людям. А тут меня записали в главные монстры рубежья. Решил испробовать трюк, проверенный на других тварях. Заставил монстра бежать за собой прямо на дерево, в метре от которого сиганул вправо чудище среагировать успела, но все равно зацепила ствол боком и помчалась дальше. Чем бы его впечатлить? Каменюки в пару центнеров под рукой нет, да и швырнуть его мне не под силу. Какого-нибудь капкана тоже. Было бы неплохо заманить тварь в ловушку и... Хотя не всякая ловушка сможет удержать столь мощную зверюгу. Осознание того, что мы с Семенычем абсолютно не подумали о подготовке поля боя, куда бы я смог заманить чудище, сейчас вызвало жгучую досаду. Вот же два придурка. Средства они создали, а о надежном способе его применения забыли. Был бы юнга ростом со слона, придавил бы этого лапой к земле и... И тут вспомнил, как спасал кошака из природной ловушки. А ведь это идея! Настолько обрадовался пришедшей мысли, что на мгновение потерял бдительность, за что тут же был наказан. И ведь, что обидно, тушку быка-молота на пути я периферийным зрением заметил, однако его торчавшие вверх конечности из внимания упустил и зацепился, перепрыгивая через препятствие на большой скорости. Меня резко закрутило в воздухе, ударило обо что-то твердое и тут же накрыло дикой болью. Если бы не появившиеся надписи в интерфейсе точно бы отключился. Мышечная ткань повреждена в четырех местах. Включена на максимум блокировка болевого шока и регенерация. Требуется срочное извлечение из организма инородных тел и прием средства наружка. Рекомендуется незамедлительный выход из скоростного режима. Уровень опасности 9,99 из 10. Инородными телами оказались когти модификанта, пригвоздившие меня к земле. Выходило, что видение Ларики, за исключением мелких деталей, оказалось вещим. Сейчас последует удар лапой по моей голове. Модификант, судя по оскалу, словно усмехался. Лапу для замаха он поднимал почти с линцой, словно пытался растянуть удовольствие. А у меня в тот момент не было никакой мысли, кроме ощущения неотвратимой кончины. «Да чтоб тебя!» — выдал такую многоэтажную тираду, что... Модификанта снесло в сторону и отбросило на несколько шагов. «Вот что мат животворящий делает», — удовлетворенно отметил про себя. В следующий момент понял мои емкие выражения ни при чем. В нашу схватку вмешался третий участник, точнее, участница. Ею оказалась моя знакомая чешуйчатая пума. «Откуда она? Ой, блин, как же больно! Неужели сработал бонус «Невероятное спасение»?» Ш Грудь раздирала огнем, и это при блокировании болевого шока. Так я вроде его не активировал, даже мысль в эту сторону не повернула, а ведь могла. Несмотря на полудохлое состояние, пытался понять, почему до сих пор жив. Вроде предпосылок для этого не предвиделось. «Лежи спокойно», — проявилась автономка. «Задействую все ресурсы организма для срочного восстановления. Требуется три минуты неподвижности». «Аккуратно достань наружку и выпей. Лучше две». Вытащил из кармана пузырьки с препаратом и медленно влил в рот. «Она продержится?» — спросил с тревогой, следя за наскоками пумы. Та по сравнению с медведем оказалась щенком. «У нее твои наботы, Они помогли пуме выжить и сделали ее сильнее и умнее. Должна отвлечь модификанта на время», — утешила система. «Не дергайся. Сейчас будет больно». «Может, не надо?» «Нужно, Дмилыч. Очень нужно». Относительно ощущения автономка не обманула. Боль в последнее время стала настолько частой гостьей, что, наверное, без нее уже не смогу обходиться. Может, именно так становятся мазохистами? Не хочется. А -а! Не сдержался от крика. Показалось, что внутри тела установили мясорубку, и та заработала, перемалывая мое мясо. Как-то сразу потерял ощущение пространства и времени. В голове поселилась одна единственная мысль. Когда же это закончится? «Основные проблемы устранены, ткани восстановлены. Окончательная регенерация завершится через минуту. Разрешены плавные движения», — доложила автономка. Приподнялся и очень внимательно осмотрел местность. Отыскал нужное как раз к тому моменту, когда модификант мощным ударом отбросил пуму к стволу могучего дерева. Врезавшись в него, кошка уже не смогла подняться. Похоже, потратила все силы. «Основные функции организма восстановлены полностью. Чего сидим, кого ждем?» «Пинка под зад!» — огрызнулся я. «Сейчас все будет». Показалось, что действительно получил шлепок по заднице. Встал, двинулся к рогатому медведю. Остановившись в дюжине шагов, присмотрелся к врагу. И зубов у него стало меньше, и морда не столь довольная, как раньше. А как он хотел взять и одолеть Дмилыча одной левой? «Эй, ты урод! Может, хватит маленьких обижать?» Приступая к осуществлению основного плана, не стал стрелять из глока, вооружившись еще и осой. Когда монстр направился ко мне, побежал в сторону, понемногу ускоряясь. Модификант пустился за мной. Прибавил ходу. Он тоже. К разросшимся буквой «В» деревьям подбегали с дистанцией в пять метров друг от друга. «Пора!» — скомандовал сам себе. Сиганул. Пролетел между деревьями, приземлившись за ловушкой, развернулся. Принялся палить из глока в морду преследователя, прыгнувшего за мной. «Не знаю, помогли ли мои выстрелы, но преодолеть преграду монстр не смог». Его туши не хватало разбега, и она застряла в развилке из двух стволов, едва не расклинив их. В итоге лапы остались болтаться в воздухе, не касаясь земли. «Ну, наконец-то!» — мысленно воскликнул я. Правда, радость оказалась преждевременной. В полете я умудрился уронить осу, стукнувшись рукой об одной из деревьев. Искать оружие было некогда, стальные рога модификанта уже заискрились. «Все час жахнет, и...» Машинально выхватил разряженный револьвер и метнул прямиком в морду монстра, чтобы хоть как-то его отвлечь, пока буду пытаться сбежать из зоны поражения. Оружие как магнитом притянуло к рогам. И тут громыхнуло так, что меня на время реально оглушило. Револьвер сработал перемычкой в электрической цепи, которую с грохотом закоротило. Мощный разряд расплавил оружие, но модификант все еще оставался жив». Он медленно крутил почерневшей башкой, пытаясь прийти в себя. В это время я все-таки отыскал оброненный травмат и прицелился. Грянул первый выстрел. Вязкая смесь угодила зверюги в нос. Движение головы монстра чуть замедлилось. Но вскоре подвижность восстановилась, постепенно нарастая. Тут я и произвел второй выстрел. Когда тварь затрясло, деревья все-таки не выдержали и с громким треском развалились в стороны. Чудище оказалось на свободе до того, как его кровеносную систему разорвало на части. Я выстрелил еще раз ускорителем наботов и нащупал последнее средство – баллончик с газом. Однако он уже не понадобился, заработало побочное действие снадобья. Модификант выпучил глаза и со скоростью ракетного двигателя принялся поражнять кишечник. Во время столь важной процедуры он и кончился. «Неужели все?» Со вздохом произнес я, опускаясь на траву. «Нет, милыч. сейчас самое время воспользоваться бонусом и сменить имя».